Он даже пахнет совсем как джентльмен. У него так аккуратно уложены волосы, сверху вниз напомажены сахаром, как пирожные, с тремя симпатичными кудряшками с каждой стороны. Его ноги в белых аккуратных чулках стройны, как у высокой красивой птицы а в руках у него всегда трость, которую он качает взад и вперед, и которой он свалит с ног любую собаку, которая вздумает меня укусить. Это описание слуги начала XIX века. О важности некоторых лакеев и дворецких ходило много анекдотов. Дворецкий одной важной особы однажды сказал графу Вюртембергскому, когда тот, постучав, поинтересовался, дом или хозяин, Что он еще спит, и не стоит его беспокоить? Почему же ты не попросил его подождать, не пригласил в дом, негодовал аристократ, узнав об этом? Разве ты не знаешь, что это иностранный принц, что он королевской крови? Нет, сэр, последовал ответ. Я думал, что он обычный граф. Британские слуги были известны не только своей вышкаленностью, но также и привычкой к чаевым. Разорившийся ирландский пэр в ответ на приглашение поужинать заметил князю армонскому «Если ваша светлость будет давать мне Гинею, каждый раз, когда мне нужно будет давать на чай вашим слугам, то я согласен принять ваше приглашение. Иначе я слишком беден». И после этого Гинея высылалась с каждым приглашением на обед. Другой обедневший аристократ Александр Попп получал пять геней от князя Монтегю. Сатирик доктор Шеббер заметил, что такая система создает английским аристократам дурную репутацию. В то время как хозяева с невинным видом притворяются, что не замечают, как гости расплачиваются за свой визит, давая чаевые слугам, те, в свою очередь, невнимательны и дерзки, потому что знают, что не из кармана их светлости они получают свои деньги. Один ирландский аристократ, лорд Тафи, известный своей эксцентричностью, как-то открыто заметил своим гостям. «Если вы хотите что-то дать, то дайте лучше мне, ведь это я оплатил этот ужин». В начале века довольно обычным явлением было построение слуг в холле во время проводов гостей. При этом они открыто протягивали руки за получением вознаграждения, которым каждый уходивший гость чувствовал себя обязанным их отделить. В доме, хозяином которого являлся господин выше среднего достатка, но без претензий, давалось два шиллинга, шесть пенсов, каждому верхнему слуге, и шиллинг — три пенса нижнему. Если гость был высокого ранга, известный, богатый человек или заморский принц — то от него ожидались чаевые уже совсем другого уровня. Прогон сквозь строй мог стоить ему десяти фунтов, годовое жалование горничной в богатом доме. Время от времени гости протестовали против таких поборов со стороны слуг. Об этом говорит популярная история об одном госте капитане, которому его вещи, головной убор, шпагу, трость и часы принесли разные лакеи каждый из которых рассчитывал получить чаевые. Когда последний принес перчатки, капитан отказался их принимать, сказав, что они слишком изношены, чтобы заинтересовать даже перекупщика, и оставил Лакиев без подачки. Другие гости, покидая дом и видя протянутые руки слуг, пожимали их вместо того, чтобы лезть за кошельком, а некоторые награждали каждого слугу яблоком. Некий офицер срезал серебряные пуговицы со своего мундира и вложил их в протянутые ладони. В доме одного герцога разгорелся настоящий скандал, когда покидавший ужин гость стал утверждать, что при пожатии руки стюарда, управляющего, вложил в ладонь 20 геней, а слуга уверял, что ничего не получил. «Ну разве это не отвратительный и жалкий фарс, когда самые великие люди в королевстве вынуждены давать такое представление?» — восклицал современник. «Джентльмены, известные тем, что старались избегнуть вознаграждения чужих слуг, либо не приглашались более, либо становились предметом всевозможных насмешек. Вот что говорил по этому поводу один из таких гостей».